Глава 4. На восточной площади Рубуса мы вернулись спустя примерно 5 часов после того, как покинули в прошлый раз. Здесь уже появились особые NPC, торгующие лишь по ночам. Некоторые игроки рассматривали их товары, на скамейках в укромных уголках сидели влюбленные парочки, но дневной этапа бездельников не было. Мы с Асусы тоже пришли не сидеть на лавочке, не любоваться дном следующего уровня, ображаем вместо него звездное небо. На коврике у северо-восточного края площади стояли небольшая наковальня. несколько витрин с оружием. Этим богатством владел невысокий игрок, пожалуй, первый участник смертельной игры, всерьез занявшийся ремеслом и выбравший профессию кузнеца. К нему-то мы и направлялись. «Асуна, ты успела добрать материал для заточки флерота ветра?» — уточнил я. Девушка, вновь накинувшая капюшон, кивнула. «Да, даже лишнее есть. Я думала продать их и разделить деньги между нами». «Этим займемся завтра, а пока давай заточим твой клинок до плюс 5, предложил я. Заглятаз он и в правый верхний угол. «Так вот что ты задумал. Ну неужели Бав работает на заточку? И ведь будет заниматься кузнец, а не я». «Ну, мы ведь не могли позвать с собой кузнеца, чтобы накормить его тем тортом. Если что, о том, что мой кошелек бы этого не выдержал». «Я не берусь утверждать, что у нас подействует, но...» Продолжил я задумчиво. «Ты все равно записана как хозяйка оружия, так что вдруг... Меньше твои шансы точно не станут. По-моему, попробовать стоит». Пока я говорил, таймер на бафе показал ровно семь минут. «Хорошо», — кивнула Асуна. Тем более я все равно сегодня собиралась заточить оружие». Она сняла рапиру с пояса и подошла прямо к магазинчику кузнеца. Я молча следовал за ней. Вблизи невысокий кузнец еще больше напоминал Дворфа. Коренастая фигура, круглое лицо, честные глаза. Ему и правда очень не хватало бороды. Все волосы на голове и лице легко настраиваются с помощью специальных NPC и предметов. Так почему бы не закончить образ и не привлечь своим обаянием еще больше клиентов? Мои праздные мысли прервались, когда я услышал голоса, Суне. «Добрый вечер». Кузнец оторвал глаза от наковальни и торопливо кивнул. «Добрый вечер, добро пожаловать». Он говорил юношеским баритоном, совсем не тем голосом, который ожидаешь от Дворфа. Голоса аватаров создаются на основе голосов хозяев. Они, как и лица, немного отличаются от настоящих, но все равно очень похожи. Думаю, я не ошибся, когда предположил, что ему и 20 нет. Возможно, он мой ровесник. Рядом с кузнецом стоял пресс-курант, озаглавленный Несхас Смит Шоп. Видимо, этого парня зовут Несха, не самое удобное читаемое имя, но сложные путанные ники так часто встречаются в САО и в других сетевых играх, что я уже привык. Например, в рейде на босса первого уровня участвовал боец с гарпуном по имени Хока Кура. После долгих раздумий я предположил, что в реальности его зовут Хока Икура, Но потом, к своему несказанному удивлению, узнал, что Хакаи – это Северное море, а Икура — икра. Может, я имя Несха неправильно читаю, но не спрашивай же об этом у игрока, когда видишь его впервые. Как бы там ни было, кузнец Несха тут же встал и еще раз поклонился. «Вам нужно новое оружие? Ремонт?» Асу над двумя руками подняла перед собой рапиру в ножнах и без запинки ответила. «Мне нужна заточка флорета ветра плюс четыре, да плюс пять на точность. Материалы мои». Невска покосился на рапиру, и его вот также нахмуренные брови еще больше опустились. «Как скажете, сколько материалов вы...» «Максимум четыре стальных пластины, двадцать жал осветра». Мигом ответил Асуна. пересчитал в голове, убедился, что все верно. «Сам материал для заточки оружия делятся на базовые и дополнительные. Базовых всегда нужно строго определенное количество, а дополнительно добавляются по желанию. От их количества зависит вероятность успешной заточки». Жало осветра Ветра — дополнительный материал для заточки на точность. Получается, Асуна вновь повысит себе вероятность критического попадания. Вроде бы при заточке Филорета плюс 4 до плюс 5, с 20 жалами вероятность успеха должна составить 95%. На месте Несхи я бы обрадовался такому заказу. Любой кузнец мечтает, чтобы ему заплатили за дополнительные материалы. Но лучше уж работать с материалами заказчика, чем с одними базовыми и высокой вероятностью провала. Тем не менее, Несхо нахмурился еще сильнее. Очевидно, его что-то тревожило. Но отказываться он, разумеется, не стал. «Хорошо, прошу ваши оружие материалы», — проговорил он, снова кланясь. Поблагодарив кузнеца, Асуна вручила флорет ветра, Несхе. Затем открыла меню, достала из инвентаря заранее заготовленный мешочек материалов и отдала кузнецу с помощью окна торговли. Наконец она заплатила ему, пустаящему кузне, проискуранту. Таймер баф удачи показывал 4 минуты. В бою я бы уже нервничал, но на заточку оружия этого более чем достаточно. Конечно, я все еще не знаю, влияет ли бонус на шанс успеха. Но речь ведь о Баффе на дорогущий торт. Хотя бы до 97 процентов он нас дотянуть должен. Я мысленно обратился к богине по имени Игровая Система, посылая ей дерзкие пожелания. на тем временем отступила на пару шагов и встал слева от меня. Палец. Раздался возле уха тихий шепот. «Что?» «Дай палец». Я не понял, зачем ей это, но приподнял левую руку и вытянул указательный палец. Два тонких пальцев ее порвал ладони, обтянутые светло коричневой перчаткой, крепко сжали его. как это понимать?» «Мало ли, вдруг твой баф так прибавится к моему...» «Что за бред?» — подумал я, но сказал совсем другое. «Тогда... нам лучше за руки взяться». Из-под капюшона у меня уперся прохладный взгляд. «У нас с тобой не такие отношения». «А вот это вот с пальцами, это какие?» Подумалось мне, но меня прервал кузнец. «Все верно», — заключил он, пересчитав материалы. Пришлось покрепче жать пальцы и захлопнуть рот. «Не дай бог, через него удача вылетит». Мы с внимательно смотрели, как кузнец, которого от нас отделяла табличка с пресс-курантом, первым делом развернулся и потянулся к выходному горну, стоящему позади него. Много металла за раз в нем не выплывешь. Огромную алебарду или массивный латы с помощью этого небольшого приспособления не сделать. А вот для работы на улице достаточно его. Несха вызвал всплывающее меню и переключил горн из режима создания оружия в режим заточки. Затем он настроил параметры и забросил в горн все материалы. Четыре тонкие пластинки 20 жалмигом раскалились до докрасно, а затем какое-то время зажглись синим, цветом заточки на точность. Закончив приготовление, кузнец достал в лир от ветра, изношен, и поднес его горну, немного походившему на жаровню. Тонкий клинок, а затем и пира наполнились голубым свечением. Несха тут же положил оружие на ковальню, взял молот в правую руку и занес над головой. И в этот самый миг слабое, но отчетливое предчувствие на меня затылок. Именно это ощущение остановило меня днем, когда я думал доверить этому кузнецу работу над закаленным мечом плюс шесть. Стоп! Чуть не воскликнул я, и даже открыл рот. Но кузнец уже опустил молот. Он даже развлек из металла чистый звон. Ритмичные металлические звуки разносились по площади. Вокруг наковальни летали оранжевые искры. Начавшийся процесс заточки невозможно остановить. Да, его можно принудительно прервать, но тогда заточка гарантированно провалится. Остается молча смотреть и ждать. В моих опасений нет никаких оснований. У меня просто не получается ни искоренить, ни унять собственную нервозность. Материалов сколько влезло. Кузнец, мастеровий любого местного нпся. Даже бафов на удачу и тех целых два. Попытка просто не может провалиться. Затаив дыхание, я смотрел, как поднимается и опускается молот. Заточка оружия, в отличие от создания, требует всего 10 ударов. Шесть, семь. Молот отбивал ровный ритм, стуча по светящемуся лезвию. Восемь, девять, десять. Процесс завершился. Рапира на наковальне ослепительно вспыхнула. «Заточка не может провалиться!» Мысленно повторял я, стискивая зубы. Но спустя секунду случилось нечто, вышедшее за рамки моих самых худших прогнозов. Металл издал тихий, ясный, чем-то даже красивый звук. И флорет ветра плюс 4 разбился. От острия до рукояти. Никто не знал, как реагировать на случившееся. Застыла асуна владельца клинка. Застыл я, примкнувший для дополнительного бафа. Застыл кузнец Несха. Вот рядом хотя бы один зевак, он может как-нибудь разрядил бы обстановку. Но нас трое хватило лишь на то, чтоб стеклянными глазами смотреть на опустевшую наковальню. Вообще, отреагировать мог бы я, ведь меня единственное происшествие никак не затрагивало. Однако все мои мысли вышибло из головы. одним единственным вопросом, точнее возгласом изумления... ЭТОГО ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» И таращил глаза, и раз за разу мысленно кричал одни и те же слова. Такого не бывает. В САУ существует только три разновидности провала заточки: Напрасный расход материала с сохранением старого уровня заточки. Заточка на неправильное свойство. Понижение уровня заточки на единицу. Другими словами, в худшем из всех возможных случаев, флорет Ветра плюс 4 мог ослабнуть до плюс 3. Но шанс был... Пять процентов, если не меньше. И даже если сделать поправку на то, что в ММО-мирах пять процентов срабатывают очень часто, оружие все равно не могло просто взять и сломаться. Но мои мысли не могли спорить с реальностью. Всего за несколько секунд любимый клинок Асуны превратился в металлические осколки, рассыпавшиеся вокруг наковальни. Я смотрел от начала до конца. Я видел, как Асуна сняла рапиру с пояса, как отдала ее Несхе, как тот держал ее в руках, пока настраивал горн. Как вытащил из и раскалил над пламенем. Ничто в действиях кузнеца не вызвало никаких подозрений. Осколки постепенно растворялись в воздухе под нашими молчаливыми взорами. Некоторые монстры умеют ломать оружие. При этом клинок щербится или оплавляется. И такие повреждения можно исправить. Но если клинок разбился в дребезге, очки прочности ему уже никак не вернуть. Иными словами, рапира Асуны сломался не только визуально. Но эти самые секунды я полностью стирала с сервера САО. Кузнец Несха первым нарушил тишину, как только растаял последний осколок. Он отшвырнул молот, скочил на ноги и принялся кланяться. Из-под низко нависших над глазами волос, разделенных посередине пробором, послышался сдавленный возглас. «Простите! Я верну все деньги за работу! Умоляю, простите!» Он осыпал асну извинениями, но она так и стояла с круглыми глазами, никак не реагируя. Пришлось мне выступить вперед и заговорить с Несхой. Нет. Погоди. Деньги-то ладно, но ты объяснишь, что произошло. Разве система САУ может наказать за провал заточки уничтожением оружия? Неска прекратил кланяться и резко поднял голову. Уголки бровей опустились еще нише. Казалось, этот честный круголицый парень сейчас расплачется. Все выражение его лица говорило о том, что он искренне сожалеет. И тем не менее, я не мог просто махнуть рукой на случившееся. Я участвовал в бете и считал официальное руководство, которое вывесили на сайте во время теста. Готов поклясться, в разделе штрафов за неудачную заточку было только три пункта. Напрасная трата материалов, ошибка свойства, потеря свойства. Как правило, я не упоминал бету вслух, чтобы никто не узнал вам мне слобного битера. Но сейчас не время думать о самосохранении. Я сказал, что хотел. И стал ждать ответа. Хотя Несху хуже не кланялся, он все равно никак не решался посмотреть нам в глаза. Понимаете, когда игра запустилась официально, мне кажется, добавили четвертый штраф. Со мной такое уже случалось, но только один раз. Шанс такого провала крайне низкий, но... Я ничем не мог опровергнуть его слова. Если нас врет, то я, получается, увидел штраф, который не существует в системе. Легче поверить, что кузнец говорит правду. Вот как. Вяло пробормотал я. Несха на миг поднял глаза, и вновь впустился в извинения. «Простите, я не знаю, чем возместить такую трату! Я с радостью предложил бы вам такое же оружие, но у меня нет лореттов ветра. Если возражаете, я могу предоставить железную рапиру, хотя она, конечно, слабее». На это предложение отвечать было не мне. Я повернул голову влево и посмотрел на молчащую Асуно. Та этого заметно покачала накрытой капюшоном головой. «Нет, не надо», — сказал я, снова поворачиваясь к Несхе. Как-нибудь справимся сами. При всем уважении к Несхе и его желанию загладить вину, железная рапира продается даже в стартовом городе на первом уровне. Для второго она слабовата. В качестве более-менее сносной замены сгодится разве что Гуард Рапир, рапира-стража. Она лишь намного слабее Флирета. К тому же расплачиваться за неудачную попытку должен не кузнец, а заказчик. На это он брал на себя риск. Обращаясь к кузнецу, он соглашается с процентными. отчет его прописанными на проискуранте перед кузнецом. Если попытка угодила в 5% или в те доли процента, при которых происходит уничтожение оружия, ответственность лежит только на заказчике. Даже Уфиоль, который днем растерял у этого же кузнеца все прибавки к закаленному мечу, в конце концов признал, что виновата только его невезение. После моего ответа плечи Нески опустились еще нише. «Понимаю», — пробормотал он. «Но я хочу вернуть хотя бы деньги, которые вы заплатили за...» Он уже поднял руку, чтобы начать возврат. Но я остановил его. «Не надо. Ты работал с душой, так что деньги можешь не возвращать». Знал я некоторых игроков, которые стучали молотами, как бог на душу положит, приговаривая, «А чё, Все равно главное 10 раз стукнуть». Несхо почему-то вздрогнул и втянул голову в плечи. Прижатые к телу руки задрожали. «Простите!» Снова выдавил на себя. Он извинился так эмоционально, что мне уже нечего было добавить. И отступил на шаг. Я подал знак Асуне, что мы уходим. Только тогда я заметил, что она крепко держалась, уже не за палец, а за всю мою левую ладонь. Я молча вывел Асуну через северный выход с восточной площади. В этой части города почти не было НПС магазинов и ресторанов. Они только молчаливые ряды бесполезных зданий. Возможно, в будущем игроки смогут покупать их для себя. Но сейчас здесь почти никто не бывал. Иногда и мимо проплывали вывески маленьких гостиниц, но я шел дальше. Знал ли я, куда иду? Какое там? Я даже не представлял, что делать дальше. Я ощущал, как в моей ладонь цепилась холодная рука Асуны. Я понимал, что всего одна неудачная заточка стоила ей клинка, с помощью которого она одолела стольких врагов. Но ни мой опыт, ни знания не могли ответить на вопрос. Что дальше? Мозг предложил только один понятный вариант. Отбросить ее руку, не сбежать. Я помолился о том, чтобы она спасла какое-нибудь чудо. Но иконка Баффона удачи под шкалой здоровья уже исчезла. Для начала перестанем бесцельно шагать. Решил я, увидев впереди площадку со скамейкой, и взял курс на нее. Пройдя метров 15, я остановился и сказал. «Смотри, тут скамейка». «Ты идет такой говорить!» Немедленно отругал я себя. Но Асона, к счастью, поняла, что я имел в виду. Она беззвучно развернулась и села, не отпуская моей руки. Я опустился рядом. Через несколько секунд ее хватка ослабла. и рука бессильно упала на скамейку. «Я должен что-нибудь сказать». Мысленно повторял я, и каждый раз в горле вставал ком. «Точно ли я тот смельчак, который в зале босса первого уровня назвался битером перед сильнейшими игроками этого мира?» «И даже не это сравнение самое показательное. Когда я впервые виделась в лабиринте, я терзал еще более глубокое отчаяние, но я нашел в себе силы заговорить с ней». «Да. О сущей ерунде...» об Оверкиле. Но что же это получается? Смог в тот раз, но не в этот? Нет уж. Слушай, с трудом выдавил я. Часть все остальные слова пришли ко мне сами. Мне жаль, что с флеретом ветра так получилось, но... В следующем после Мароми городе продается еще более сильная рапира. Да, она обойдется недешево, но я тебя в беде не оставлю. И помогу набрать нужную сумму. Эта речь потребовала от меня стольких усилий, что я обязательно обнулил бы свои запасы маны, существуя она в этом мире. Но... Ответила Асуна еле слышно. Хотя она сидела почти вплотную ко мне, слова как будто растворялись ночи. Но без нее... Без нее я не могу. Что-то в ее голосе заставило меня посмотреть ей в лицо. Под капюшоном по бледным щекам беззвучно пробежали две капельки. Я не буду утверждать, что никогда еще не видел девичьих слез. Однако раньше я их видел исключительно на лице Сугухи, моей младшей сестренки. И даже она плакала в основном в детсадовском возрасте и в первых классах школы. По-моему, в последний раз я видел ее слезы где-то за три месяца до начала смертельной игры. Она вылетела в самом начале префектурного турнира Пакенда, села в уголке двора и горько разрыдалась. Я ни слова не сказал, просто достал из пакета фруктовый лед на палочке, насильно всучил ей, и все. Короче говоря, навык разговора с плачущими девчонками у меня не то, чтобы не прокачан, даже не взят. Не надо дать медаль уже за то, что я еще не сбежал. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, я веду себя просто жалко. Молча сижу и гляшу на обливающиеся слезами Асуну. Я бы рад что-нибудь сделать, но, как и зло фруктового льда на палочке в моем инвентаре нет. Заговорить тоже не могу, поскольку не понимаю настоящей причины ее слез. Конечно, я знаю, что она шокирована утратой своего главного оружия, Тем более, что все произошло прямо на ее глазах. Наверняка я и сам бы чуть не плакал, если бы остался без верного закалённого меча за спиной. Однако, если честно, я никогда не думал, что Асана относится к тем игрокам, которые считают клинок частью самих себя, глубоко привязываются к нему и даже пытаются разговаривать с ним, когда чистят и полируют. К игрокам вроде меня. Точнее, я считал ее своей полной противоположностью, Игрокам, которые видят в клинке лишь один инструмент из множества, который без жалости расстанется со своим оружием, и едва из монстров выпадет хоть что-то посильнее. В конце концов, во время нашей первой встречи, Асу не в инвентаре несколько купленных в магазине рапир, которые даже не собирал чинить. С тех пор прошла всего неделя. Могло ли что-то перевернуть ее мышление с ног на голову за эти семь дней? Впрочем... Почему она так привязалась к рапире сейчас неважно. За семь дней город Ветра стал незаменимым напарником, но Асуна лишилась его и льет слезы. Я понимаю чувства. Разве этого мало? «Мне... жаль...» Прошептал я и увидел, как дрогнула спина Асуны. Только сейчас я осознал, насколько кукольным, насколько хрупким кажется ее персонаж. «Ну, знаешь ли, прости за жестокие слова, Асуна, но если ты хочешь и дальше проходить смертельную игру, сражаясь на передовой...» Тебе придется постоянно менять оружие. Даже если бы заточка удалась, флорет ветра не натянул бы даже до конца третьего уровня. Мне, например, придется заменить закаленный меч в первом городе четвертого. Так уж устроено ММО. Да что там, Г. Сомневаюсь, что мои слова тянут на утешение. Но на больше я сейчас не способен. Асуна ответила на мои слова не сразу. Я... не согласна. Тихо ответила она. и в кулак правую ладонь, лежавшую на кожаной юбке. Очень долго я считала меч инструментами. Нет, просто набором полигонов. Мне казалось, сила в этом мире зависит только от моих собственных умений и решимости. Но когда на первом уровне ты выбрал мне новое оружие, я впервые взяла в руку флорат ветра. Обидно признавать, но я прониклась. Легкий, словно перышко. Кажется, будто он сам ищет на теле врагов, Их уязвимой точки. Он вот и помогал мне по своей собственной воле. На губахасно проступила слабая улыбка. В уме я, наверное, не кстати отметил, что никогда еще ее лицо не казалось мне таким прекрасным. Я почувствовала, что мне все нипочем, пока со мной эта рапира. Я решила, что буду сражаться ею вечно. Я пообещала, что никогда не выброшу ее, даже если заточка провалится. Я поклялась, что с ее помощью искуплю вину за то, что выбросила те первые клинки. Еще несколько слез упали на юбку, и почти сразу исчезли. В этом мире все исчезает бесследно. Это касается и мечей, и монстров, и игроков. Асуна покачала головой и зашептала почти беззвучно. «Если ты не шутишь, и руши действительно нужно постоянно менять, то я отказывалась подниматься выше». «Мне жаль их. Мы вместе сражаемся, вместе выживаем. Я не смогу просто так избавляться от них. Ее слова пробудили во мне воспоминания. Неуместные, на первый взгляд. Детский велосипед с черной рамой, дюймовыми колесами и шестью скоростями. Я сам выбрал его в магазине в день поступления в первый класс. Дети редко берегут вещи, но тот велик я холил и лелеял, не жалея сил. Каждую неделю подкачивал шины. После каждого дождя протирал и смазал все движущиеся части. Как-то раз дошло даже до абсурда. Я возаимствовал отца специально велосипедный, но химикат, и смазал им всю раму. Моими усилиями велосипед даже спустя три года после покупки блестел, как новенький. И именно это сыграло со мной злую шутку. Разумеется, начал его перерастать. И если бы поначалу удалось обойтись покупкой колес на 4 дюйма больше старых, то в третьем классе меня просто поставили перед фактом. «Моего драгоценного первого коня отдаду соседскому мальчику!» Я сопротивлялся, как никогда раньше. Я объявил, что раз так, то новый велик мне не нужен. И в конце концов попросил знакомого продавца велосипедов спрятать мое сокровище у себя. «Почему бы тебе не перенести душу этого велосипеда в новый?» Предложил продавец в ответ. Затем он взял гаечный ключ. На вене ока выкрутил соединительный болт из правого кривошипа. поднял его перед собой и торжественным голосом объявил, что именно этот болт – самое важное, что только есть в велосипеде, и что есть его вкрутить новый, вместе с ним переселится и дух. Сейчас-то я понимаю, что это была неволе, чем уловка, рассчитанная на глупого ребенка. Но до сих пор в сумке под седлом моего нынешнего, уже третьего велосипеда, с 26-дюймовыми колесами, лежит тот самый болт, вместе с болтом, выкрученным из второго. Вспомнив историю своих велосипедов, я обратился к Асуне. «Даже, расставаясь с мечом, ты можешь унести его душу с собой?» «Что?» Фехтовальщица приподняла голову. Я выставила два пальца. Более того, двумя разными способами. Первый. Когда меч станет старым и слабым, переплавить его в слиток, из которого сделать новый. Второй. Просто держать старые мечи в инвентаре. У каждого из методов свои минусы. Но, на мой взгляд, именно они придают им значение. Минусы? Какие? Если ты хочешь переплавлять мечи в слитке, каждый выпадающий из монстра станет для тебя испытанием воли. Прервешь ли ты родословно клинка, сменив его на только что выпавший? Конечно, всегда можно пустить на слитки старый меч и находку, чтобы соединить их в новом оружие. но это затратно. Вот. А если ты будешь таскать с собой старые мечи, они будут занимать драгоценное место. Опять же, тебя будут ждать испытания воли, когда из-за этого ты не сможешь подобрать в подземелье хорошую вещь. Правда, практичный игрок посмеется над обоими вариантами и назовет их «бессмыслицей». Пока я говорил Асуна, смотрела вниз и о чем-то думала. наконец она я поняла голову и смахнула слезки с глаз. «Какой вариант выбрал ты?» «Я за переплавку, но расширенную. Переплавлять буду не только мечи, но и броню и украшения». «Ясно». Раперистка кивнула и еще раз улыбнулась. «Все еще печально». но чуть-чуть бодрее. «Жаль, что я не смогла переплавить хотя бы осколки рапиры». Пробормотала она, и мне пришлось согласно кивнуть. Меч, к которому привязалось ее сердце, окончательно исчез. Вернуть его душу уже нельзя. Я замолк. «Спасибо», тихо обронила раперистка. «А?» — переспросил я. Но она не стал ничего объяснять. Вместо этого она вытянула ноги, а потом поднялась из скамейки. «Уже очень поздно. Давай расходиться. Завтра же пойду за новым клинком. Поможешь?» «А, да, разумеется», — кивнул я и тоже встал. «А, э, я провожу тебя до гостиницы». Но в ответ на мое предложение Асана покачал головой. «Я не хочу возвращаться в Маромы. За ночью в Арбусе. Тем более мы рядом с гостиницей». Действительно, прямо напротив туска горела вывеска. ИНН. И если подумать, без основного оружия покидать город попросту опасно. Лучше пусть заночует в городе. А с утра мы на местном рынке и что-нибудь подберем. Я кивнул, проводил Асуну метров двадцать до гостиницы. Я проследил, как она заселилась. Когда девушка поднималась на второй этаж, я помахал ей на прощание и пожелал спокойной ночи. Понятное дело, мне не хватило духу сказать, что я буду ночевать в этой же гостинице. Тем более, что у меня оставалось одно незаконченное дело. Я покинул здание и пошел обратно на юг. К восточной площади Урбуса.